Оно было красиво, оно притягивало взгляд, завораживало. Одинокое засохшее дерево на небольшом пригорке, на высоком берегу Москвы реки. Лишенные листвы ветви тянулись к облакам, безжизненные, но упрямые. Тянулись, словно пытались поцарапать прозрачную голубизну неба. Тянулись, не дотягивались, но не сдавались. Дерево было сухим, но необычайно крепким. Оно занимало открытый всем ветрам пригорок очень давно. Но ни время, ни стихии не могли ничего с ним поделать. Дерево не было одиноким. Рядом с ним возвышался огромный валун. И вместе они создавали картину удивительной красоты. Мертвые ветви, мертвый камень. Широкая река и небо, бескрайнее небо. Ни один фотограф, очарованный изумительным видом, запечатлел его на пленке. Ни один человек, способный оценить прекрасное творение природы, останавливал машину на обочине, проходящей неподалеку автострады, и подходил ближе, наслаждаясь великолепным образом. Упрямая мертвая притягивала взгляды живых и отталкивала. Когда проходила первая волна восхищения, Что-то неуловимое, едва заметное начинало смущать людей. Появлялась нервозность, у кого-то начинала болеть голова, кто-то просто испытывал странное волнение, и только очень редкие люди не чувствовали ничего. Мертвые позволяли любоваться собой, но очень недолго. У всех мертвых есть свои тайны, в которые не следует пускать чужаков. «А может, засохшие деревья хороши только издали?» «Я же говорю, классное место. Смотри, какой вид!» Он подогнал джип почти к самому дереву. Подогнал прямо по полю, оставив за собой глубокую черную колею развороченного дерна. Утром прошел сильный дождь, и грубые покрышки тяжелой машины не пожалели траву. «Саш, не упрямся! Попытался урезонить заводилу приятель. «Мне здесь не нравится!» Поддохнула его подруга. «Мне тоже». Вторая девушка приехала с Сашей, и ее протест прозвучал слабее. Заводила был высок, широк в плечах, громогласен, и производил впечатление человека, не стесняющегося в общении с друзьями, а уж тем более с подругами. В его голосе отчетливо звучали хозяйские интонации, а глаза смотрели властно, почти агрессивно. И он уперся. Мне здесь нравится. Очень нравится. И плюнул под дерево. Здесь шашлык сделаем. Блин, Сашка, мы поехали лучше к лесу, в тенек. Почти просительно произнес приятель. И дров там больше. Дров здесь полно. Расхохотался, заводила. Глаза протри, братан, целое дерево. У меня голова болит. Пожаловалась девушка. Выпьешь, пройдет. Саша открыл бутылку пива. Пробка улетела в траву под валуном. Сделал большой глоток, рыгнул и притянул подругу к себе. Не ной, Машка, здесь классно. От реки далеко, наморщила носик вторая девушка. Место открытое, в машине потрахаемся. Сошенька, ну пожалуйста, ну давай поедем в лес. Действительно, Сашка, поехали, а? Никому здесь не нравится. Много вы понимаете? Заводила, сделала внушительный глоток опорожнил бутылку почти до конца и оформил новую мысль. «А давайте эту березу сожжем!» «Это не береза», — неуверенно пробурчал приятель. «Сейчас?» — захлопала в ладошке подруга заводелы. Девушка понимала, что на пепелище никто не останется, и пикник автоматически продолжится в лесу. Это ее полностью устраивало. Голова болела все сильнее и сожженное дерево казалось вполне разумной платой за возможность покинуть неприятное место. «Береза, не береза, плевать, вечером сожжем. Прикинь, братан, как красиво будет!» Саша с удовольствием причмокнул. «Там, а луна поднимется, а тут-то огонь!» «Круто!» — одобрил приятель. «Поехали в лес, а вечером вернемся и спалим!» «Да что вы пристали со своим лесом!» — возмутился заводила. «Хрен с ним с лесом! Здесь будем! Сначала шашлык соорудим, а потом устроим фейерверк с прибабахами! Такая красота будет! Спалим к чертовой матери!» И в подтверждении своих слов разбила пустевшую бутылку Авалун. «Ну как?» Мысль неудачная. Люди резко обернулись. Они не заметили, как со стороны дороги, оставив у обочины длинную и явно очень дорогую спортивную машину, Подошел высокий Франт в элегантном белом костюме и стильном галстуке. Подошел, послушал, о чем спорят любители шашлыков и решил принять участие в разговоре. «В чем проблема, братан?» С легкой угрозой осведомился Саша. Франт не ответил. Он медленно оглядел присутствующих, затем джип, затем с отвращением посмотрел на разорванную колесами траву и молча отвернулся к реке. Маша вдруг обратила внимание на уши незнакомца. Девушке показалось, что они какие-то острые. «Мы сюда первыми приехали, и точка!» Отрезал Саша. «Серега, доставай сумки!» «Мне не понравилось, что вы хотите сжечь дерево!» Ровным голосом произнес Франт. «И не понравилось, что вы разбили бутылку!» «Это скверный поступок!» Он помолчал и скверные мысли. «Вы должны немедленно покинуть это место». «Захотим, уедем!» Заводила сделал шаг вперед и оказался лицом к лицу с Франтом. Почти такой же высокий, но гораздо шире незнакомца в плечах. Тяжелее и куда сильнее на вид. «Ты понял? Вали!» И замолчал, потому что черные глаза Франта перехватили взгляд Саши и притянули к себе. «Привязали!» Несколько мгновений странный незнакомец молча смотрел на заводилу. А Маша могла бы поклясться, что уши Франта заострились еще больше. А еще она вдруг подумала, что ее кавалер уже не выглядит сильным. Под тяжелым взглядом незнакомца массивная фигура Саши теряла блеск, терялась, таяла. «Мужики, не надо, а!» Приятель ждал от Сашки чего угодно. Яростные ругани, драки. И очень не хотел ввязываться в плохую историю. К тому же он успел оценить, а что оставленная Франтом машина стоила десяток Сашкиных джипов. И вполне логично опасался, что незнакомец способен вызвать внушительную группу поддержки. «Мужики, ну чего вы в самом деле?» И удивленно замолчал, позабыв закрыть рот. «Группы поддержки не потребовалось. Франт справился сам. Я выпил немного, лишнего выпил» извиняющимся, почти заискивающим тоном, произнес Сашка. «И я знаю», с легкой брезгливостью ответил незнакомец. «Я не хотел». «Я верю». Заводила медленно, опустился на четвереньки и принялся старательно выбирать из травы осколки бутылки. Фронт отвернулся к реке. Свидетели произошедшего ошарашенно молчали. «Мы уедем и больше никогда здесь не появимся», пообещал Саша. «В двух милях отсюда есть очень хорошая поляна для пикника», — ровным голосом поведал незнакомец. «А рядом с ней небольшая и очень уютная заводь». «Мы найдем», — пообещал Саша. «Не сомневаюсь». Маша обратила внимание, что уши Франта стали менее острыми, чем в начале разговора. «Да нет, не может быть. Показалось». Саша ухитрился собрать все до единого осколки и снова приступил к извинениям. Незнакомец слушал его невнимательно и скандал к громадному облегчению девушек раздувать не стал. Джип очень медленно вернулся на дорогу. Саша старался ехать по старой колее и помчался в сторону леса. А уже позабывший о челах Сантьяго неспешно обошел ствол и остановился у молодых побегов, которые дало старое дерево. Мертвая продолжала бороться, цеплялась за жизнь, упрямо пробивалась. Мертвая не сдавалась. Сантьяго грустно усмехнулся, сходил к машине, принес маленький пирочинный ножик и аккуратно срезал молодую поросль под основание. Затем уселся на камень и стал любоваться приближающимся закатом.